Глава 1. Молчан. 2075 год. Васильевский остров. Обычно туман приносило с моря, но в этот вечер он пришел со стороны материка, от которого остров отделяла узкая полоса воды. Пришел со стороны мертвых районов и охватил единственный жилой район с трех сторон, как подкова. Казалось, что подступал он медленно, не быстрее, чем идет пешеход. Но это была иллюзия. На самом деле густая пелена наползла мгновенно, и вот уже языки тумана лижут подножие древних зданий, которые стали историей задолго до войны. Уж чего? А истории в этом месте было много, истории с большой буквы. А вслед за туманом с востока шла уже настоящая ночная темнота. Мрак казался другой разновидностью тумана, вот только он не стелился по земле, разливался до самого неба. Все, что было к востоку от острова, ему уже покорилось. Там не было ни одного источника искусственного света, чтобы с ним бороться. «Наверное, так выглядела мгла, пришедшая со Средиземного моря, на которую смотрел страдающий головными болями прокурор Понтий Пилат», – подумал молчун. Он все никак не мог привыкнуть, что летом тут темнеет очень поздно. И совсем ненадолго. Они опять засиделись за полночь, хотя молчун с трудом мог вспомнить, о чем они с Анжелой говорили. Интересно, хороший это знак или плохой? Скверная погода часто не давала даже заметить эти белые ночи. Вот и сейчас, лишь на западе над заливом, небо было относительно чистым. Хотя и там, далеке над горизонтом, нависали несколько крупных туч, но в просвете между ними виднелся край багрового солнца, садящего далеко в море. Со всех остальных сторон стеной стояли тёмные облака. Дождя ещё не было, хотя он вполне мог пролиться этой ночью. Тут очень часто шли дожди. И лето было прохладным, хотя зимой не случалось таких морозов, которые выстуживали всё в глубине континента. Море забирало тепло, но оно же его и отдавало. Физика. Это уже второе его лето на этой земле, и оба были одинаково сырыми и стылыми. Из окон седьмого этажа длинного дома на морской набережной открывался отличный вид. Дом был заселен едва ли не на четверть. Большинство подъездов стояли безлюдными, здесь находилась их летняя квартира. Зимой, когда отапливать все становилось тяжело и невыгодно, они переезжали в приземистый дом из кирпича, стоявший дальше от побережья, на наличной улице, где в двух подъездах жили кроме них еще человек двадцать, включая отца Анжелы. Он разрешил им жить в соседней с ним квартире с ремонтом. Свободных домов здесь хватало. Хотя, конечно, почти все жилье находилось в ужасном состоянии. Но с тем, что творилось по ту сторону Невы, которая огибала остров севера и юга, конечно, не сравнить. Многоэтажные дома и тут, на острове, не знали капитального ремонта. Но все же сохранились лучше. Здесь хоть как-то жильцы чинили крыши, просушивали подвалы, подмазывали трещины. Но если здесь заходить в необитаемые дома было просто опасно, то на материке самоубийственно из-за риска обрушения. И все равно сталкеры туда ходили. Поэтому отец и не был в восторге, что они с Анжелой живут здесь. Но им хотелось хоть иногда чувствовать свою независимость как семьи. Над мокрыми проваленными крышами кружились вороны, которые отсюда казались черными точками. На берегу конкуренцию им составляли чайки, а над морем вороны вовсе не встретить. Но город принадлежал именно этим, наглым черным птицам. Их тут почти не убивали на еду, как на материке, вот они и обнаглели. Не то чтобы не было надобности, голодные в городе имелись, просто добывать птицу тут не любили. Гвардейцы в таком мясе не нуждались, а у простых людей оружия не было, даже пневматического не разрешалось. Убивали только голубей, но они редко спускались на землю, а карабкаться за ними наверхотуру, чердаки и крыши, рискуя провалиться и упасть, был готов на острове. Далеко не каждый. Обленились. Наверное, потому и жили тут все-таки более сытно. А многие еще и зарплату получали, почти как раньше. Хоть и едой. Пусть и немного, только чтобы не умереть». «В этом плане почти ничего не изменилось», — говорил кто-то из старожилов. Так и жил этот диковинный осколок прошлого. Остров Петербург, который раньше назывался Васильевским островом и был малой частью второго по величине города страны. Жил под защитой своих каналов, проливов и, конечно, гвардии. А за него и был уже Петербург большой. Чего у города не отнять, так это красоты» и это касалось и живого, и мертвого. Все, что Молчун видел до этого, а видел он многое, в подметке ему не годилось. Много раз в своих поисках древностей он залезал в другие города, в чудом сохранившееся здание музеев. Но внутри не находил ничего интересного, кроме пыльных глиняных горшков, которые он бы и сам мог слепить и старых заплесневелых чучел, потерявших всякое сходство с животными, которых они изображали. А тут каждая улица как выставка, а каждый дом как экспонат. В любом подъезде можно найти целое собрание вещей, которым в день начала войны было уже по 80, а то и по 100 лет. Картины, пианины, канделябры, портьеры, шифоньеры – и много тому подобно интересной дребедени. И это только в обычных домах, в разных дворцах, театрах и учреждениях, где расписные потолки, хоть основательно попорченные, где огромные люстры упадет такая, и сразу человек 20 раздавит, и мозачные полы. Кое-что уже было трухлявым и гнилым. Но можно представить, как все это шикарно выглядело когда-то да и сама архитектура. Конечно, и на материке, в районах подальше от центра Питера, и даже здесь, на острове, стояли и обычные дома. Типовые, из бетона, похожие как близнецы. Они назывались когда-то новостройками. Но взгляд пленяли именно древние, штучные, которых в других городах не увидишь. Да и кроме антикварных домов в Санкт-Петербурге хватало того, на что можно поглазеть. Площади, где могли бы стоять 10 тысяч человек плечом к плечу. Громадные пустые набережные, где сразу представляешь пришвартованные корабли, и железные, с трубами и колесами, и деревянные, с мачтами и парусами. А на берегах Невы и огромного залива стояли колонны типа античных, и каменные львы сидели как часовые. Ступени спускались прямо в воду, украшенные гранитными шарами, а со стенок набережных смотрели и скалились рельефные львиные морды – Прямо древняя Греция с Римом. И все одето в мрамор или в гранит. Из которых, как Молчун думал раньше, только памятники на кладбищах делают. Это место и было одним большущим памятником. И кладбищем, старым некрополем, тоже было. Но это уж как везде. Закат медленно догорел. Они с Анжелой сидели в спальне, которая была раньше частью небольшой квартиры прежних людей. Вроде бы тут когда-то жили студенты, имевшие семью. Все остальные комнаты вдоль длинного коридора, кроме этой, были закрыты и на многих дверях висели ржавые цепи или были нарисованы предупреждающие знаки, некоторые были просто заколочены. Никаких особых опасностей там, конечно, не было, кроме гнилого пола и балконов, которые при вставании на них могли очень быстро доставить человека вниз, но далеко не в целом виде. Подтрескивали, а иногда и просто хлопали, дровишки в железной печи труба-дымоход которой была выставлена на улицу через окно. Половина его была заделана фанерой. Иногда даже летом приходилось топить. На блюде лежали нарезанные кружками колбаса, мелкие яблоки, буроватый хлеб и пирожки с ливером. Чьим ливером – не ясно. Но для своих повар-трактира не стал бы халтурить. Вряд ли кошка. Много ли в ней ливера-то? В высоких кружках настоящий чай – Импортная заварка из-за моря. Не из пайка, а купленная на толкучке в парке декабристов. Можно иногда себя побаловать, хотя особо разницы молчун не чувствовал. Хоть чебрец, хоть пустырник заваривай, а все одно без сахара, трава травой. Зато с сахаром любая бурда кажется сладким чаем и божественным напитком. «А ты знаешь, почему печка называется «буржуйкой»?» как-то спросила Анжела молчуна, откинувшись в кресле и укрывшись пледом. «Ясное дело. Да войны только богатым буржуям были доступны такие, поэтому и называется». Почему-то она долго смеялась, а он насупился и не обиделся только потому, что знал, обижаться на женщин – самое бесполезное занятие. Но вообще-то было неприятно. До того, как он попал сюда, в любой деревне, куда его заносила судьба, все ахали – Какой умный, да какой образованный юноша, читать и писать умеет, цифры и числа знает. Впрочем, уже не юноша, а мужчина в самом рассвете, который теперь начинался лет в двадцать. И он, слава богу, помнил, в какой книжке было такое выражение. Но здесь он числился как дикарь и бревно, и каждый дурак ему об этом напоминал. Хоть сапожник, хоть пирожник, хоть подавальщица в трактире которая могла в свободное время читать какого-нибудь Коэльо, не говоря уже о таких людях, как Самуил Олегович Боротынский, мажордом Магната Кауфмана. Мажордом – это нечто среднее между завхозом и главой администрации. Его заказ Молчун только вчера наконец-то выполнил, хотя и пришлось для этого попотеть. Вот тот был сноб высшей пробы. И жмот. Да и заказы его из самых сложных. Мог, загабр... Мог забраковать товар, который выглядел идеально. Только где-нибудь уголок страницы был оторван. Но отказываться даже от такой работы глупо. Или ученый Денисов, для которого он доставил из Пулкова целый ящик деталей для старинного телескопа. Мимо оборвышей, Карл. И почему прежние постоянно упоминают этого Карла? Молчун думал, тот будет смотреть с помощью линз и трубок на звезды. Однако ученый сказал, что это для истории, для музея. Но хорошо заплатил. А еще для него же Молчун добывал редкие книги с ятями. Люди тут на острове были диковины, И звездочет, в общем-то, нормальный мужик, был не самым странным. Был еще коровин. Потомок каких-то академиков, который занимался рыбным бизнесом. У него имелось сразу несколько необычных хобби. Он называл себя «таксидермистом». Слово звучало почти как «министр», но другие чаще называли его «чучельником». Говорили, что иногда он одевается царем Петром I и марширует у себя по застекленной веранде в старинной шапке треуголкой со шпагой. А еще, что у него в огромном доме самая большая коллекция манекенов. Одежду для них приносил ему тоже молчон. Ходили слухи, что среди них стоят и мумии, сделанные из трупов, среди которых есть даже две его последние жены. Но то, что его особняк украшен чучелами зверей, Молчун видел, и выглядели те тигры и львы как живые. «Это Питер, детка!» Так все говорили. Первый раз он за эту фразу чуть в морду не дал. Вроде бы это сказал ему армянин Ашот Ашотыч, принимая на ремонт ботинки. Сказал, мотивируя высокую цену. Потом Молчун понял, что это просто выражение такое – И обидного в слове «детка» ничего нет. Хотя, конечно, командиру отряда или одному из магнатов такое не скажешь. В первые дни, когда только поселился тут, Молчун часто ходил посмотреть на разные чудеса. Тогда у него не было службы, а только временной шабашки в порту и на рынке. Поэтому и времени было полно. И чуть ли не открыв рот, он шастал среди каменных дворцов колонны статуй. Спускался к самой воде и подолгу стоял, глядя на ее поверхность, на пену и соленые брызги, на здание на том берегу Большой или Малой Невы. И даже тот мусор и хлам, который выбрасывала на берег, казался ему тут более культурным и древним. Бросил он это дело только когда увидел, что местные, даже торговки сладков и лодочники, таращатся на него и посмеиваются в кулак. Нечего себя дикарем выставлять. Собственно, Питером раньше называлась и та часть города, которая стояла на материке. Но это раньше. Сейчас Питером был только остров. А в материковой части города не жили даже оборвыши. Настолько она была разрушенной, да и затопленной. Сюда они только ходили на промысел из своих деревенек. У местных была привычка называть все, что за пределами острова, материком. Но технически это было не совсем точно – Ведь и то, что лежало непосредственно к югу, и то, что находилось к северу от Васильевского, тоже было островами, только другими. Ведь исторический центр древнего города стоял в основном на островах. На север отсюда – Петровский остров, а еще севернее – Петроградский, а на юге – Адмиралтейский, которых раньше вроде бы было два, но теперь водная перемычка между ними оказалась засыпана обломками и затянута илом. Старые реки, которые текли тут испокон веков, в основном остались такими же. Их русла, выложенные камнем, не изменились. Река Смоленка все так же текла, отделяя от острова его северную часть, которая раньше звалась Островом Декабристов. Сейчас она воспринималась как неотделимая его часть. А вот из прокопанных людьми каналов многие исчезли. Например, Крюков канал и канал Грибоедова – В других местах появились водное пространство и пути там, где их до волны не имелось. Все изменилось. Даже уровень воды. Иногда открывали форточку, потому что из-за печки комната постепенно наполнялась запахом дыма. Ветер дул с моря, и было очень свежо. Рядом с открытой форточкой дышалось легко, хотя у всего была обратная сторона. При таком ветре, если у тебя нет крыши над головой и дров, ты летом можешь простыть и загнуться. Даже если температура не падает ниже плюс 15. Тут из-за влажности от любой температуры надо отнимать 10-15 градусов, и тогда получится то, что реально ощущаешь. С непривычки он первое время часто болел. И даже простуда здесь была другая, более сопливая и мерзкая. Но потом организм приспособился. Этот дом считался сухим. В зданиях, где годами стояла вода в подвале, было сыро даже сейчас, в самый теплый месяц лета. И комары, и прочая гнусь водилась, да и рухнуть они могли в любой момент. А их дом все еще был крепким, хотя железобетон давно исчерпал свои сроки, на которые рассчитывался. Говорили, что в прежние годы воды было больше, что сразу после бомбы, так здесь иногда называли то, что произошло в августе 2019-го, Она побывала не только в подвале каждого дома, но и на первых этажах, а где-то и на вторых. А на материке, за проливом, еще хуже. Многие дома до сих пор затоплены аккурат до потолка первого этажа. Вода стояла в комнатах, а жильцами были только пучеглазые рыбы. Остров был более высокой точкой, чем материк, поэтому здесь таких домов мало. Собственно, Именно проливы охраняли остров от тех, кому тут были не рады. Но в шутку эту границу всеместные называли «Поребрик», так тут звался обычный бетонный бордюр. «Давно ли за Запоребрика?» «Караван из Запоребрика привезет бенз и дизель». «Посмотри на его рожу, он точно за Запоребриком живет». «Завтра идем бреть за Запоребрик, оборвышей гонять!» «Оборвышами» называли тех, кто жил по ту сторону водной преграды, то есть всех остальных. Расстояние значения не имело, поскольку других настоящих русских городов, по мнению островитян, больше не существовало. Но в его присутствии Анжела это слово не произносила, наверное, не хотела обижать, хотя ему было пофигу. «А не пора переходить к более близким отношениям», – произнес молчун, закрывая форточку, чтобы не дуло. Он посел к девушке поближе, но она не пустила его под плед, капризно отодвинувшись. Плед был в крупную красную клетку. Томик японского автора со смешным именем Харуки, который он ей подарил, лежал рядом на красивом столике с гнутыми ножками. Он до сих пор помнил, когда был эту книжицу из магазина «Читальная страна». Была запаяна в пленку, поэтому не истлела, и выглядит, будто недавно отпечатали. «А тебе мало того, что ты получаешь», — улыбнулась она. «Всегда хочется большего». «Никто все равно не поверит, что мы ни разу не целовались?» Переспросила его подруга с усмешкой. На ней под пледом было что-то очень легкое. Может, короткая ночная рубашка из шелка, а может, необычное белье, которое тоже он ей подарил, найдя сносное в одном контейнере на петроградской стороне. Он мало что покупал или менял на рынке, больше находил. У работы сталкера свои плюсы. «Да нет!» – махнул он рукой – Целовались-то они достаточно и не только. Ты понимаешь, о чем я. Знакомы давно вроде бы, общаемся, проводим время. И ты думаешь, что уже пора, а? Она его слегка дразнила, издевалась. Над его неловкостью, которая то ли проистекала из неопытности, то ли была врожденной. Да блин, я этого не говорил. Может, ты пора, но никто на тебя не давит. Ты же свободная, не рабыня. Когда он впервые увидел на доске объявление «Продаются рабы недорого», то прочитал неправильно «Продается рыба». Настолько его это шокировало. Рыбу на той же площади действительно продавали, но в этот раз речь шла о людях. И он видел этих людей. На них не было ни цепей, ни клейма, но трудно было не заметить, кто они такие. Рабов в городе имелось немного. И, конечно, экономика не на них держалась. В основном они выполняли грязную и унизительную работу. Убирали нечистоты, рыли могилы и хоронили покойников, солили рыбу из самого плохого сырья. Женщины торговали своим телом, не имея возможности даже оставить себе полученное за это, кроме синяков. Мужчины работали на скотобойне и в рыбных бараках. Про гладиаторские поединки он тоже слышал – хоть там вроде и не до смерти дрались, а только до отключки. Но это почти одно и то же, ведь нормальной медицинской помощи не было. Самому ему и в голову не пришло бы зарабатывать этим на жизнь. Иногда их стыдливо называли работниками, но часто не стеснялись. Еще поговаривали, что некоторые из личных слуг-магнатов тоже свободно прогуливаться не могут и имеют татуировку со штрих-кодом. Но те, уж точно жили лучше – чем оборвыши за поребриком. Да и вообще о побегах мало было слышно. Остров хоть и невелик, спрятаться на нем можно, но не будешь же всю жизнь прятаться. А переплыть Неву – фишка в том, что большинство ценных работников считали, что живут лучше, чем запоребриковые. Да и плавали они плохо, от недоедания быстро обессиливали. Хотя, конечно, усмирять локальные бунты иногда гвардии приходилось. Но такие случаи можно по пальцам сосчитать, как теряли свободу почти исключительно за долги, не сумев вовремя заплатить проценты. Такое случалось не так уж редко. И не сказать, что на материке своих рабов не было. Закабалить крестьян соседей считалось нормой. Раз можешь, значит твое право. Пусть платят или горбатятся. Просто постоянной собственности на людей там не было ни за гуманизма, Просто жизнь теперь гораздо проще устроена. Никаких бумажек, никаких картотек, никаких векселей. Если ты был там, в цепях, но завоевал свободу, то почет тебе и уважуха. Можешь даже бригадиром банды стать. Ну а в совсем диких углах, где один человек на тысячу квадратных кме, никто никого не кабалил. «Нет у меня рабов. Их же сволочей еще и кормить нужно». Говорил молчуну один караванщик, перевозивший на своей тачке ценный и мелкогабаритный товар типа лампочек, а иногда, бравший пассажиров, готовых платить жратвой вроде вяленого мяса и мириться с тем, что ехать им придется не в кабине, а в кузове. Но так как товар был хрупкий, то трясло не сильно. Где-то далеко на юге было еще СЧП и его трудовые отряды. На севере же армии Сахалинского чрезвычайного правительства и ее невольников никто в глаза не видел. Если рассказывали о них караванщики, то как о далеком курьезе. Конечно, Анжела была не рабыней, как другие девушки из заведения червонца. У нее во взгляде столько чувства собственного достоинства, и не подумая, что простая официантка. Ей хозяин платил, хоть и мало, как, впрочем, и всем остальным, включая повара, который поэтому безбожно воровал и готовил редкостную дрянь. Всем платил мало, кроме охранника, вышибалы по прозвищу «Молот». Вот тот получал хорошую деньгу, поэтому охотно следил и за другими работниками трактира, да еще и хозяина охранял. Молчун радовался, что сам там не работает. Хотя Анжела находилась на привилегированном положении, и парень это сразу понял. Пялился на нее, конечно, но не слишком откровенно. Как любой мужчина своего возраста замечал прежде всего то, что гладкое и округлое, отнюдь не выражение глаз. Но она первая заговорила с ним, когда он сидел один, ожидая опаздывающего заказчика. Сам бы он к ней не подошел. Хотя симпатичная официантка, стройная, с убранными под косынку светло-русыми волосами, чуть вздернутым носиком и несколькими веснушками на щеках, ему приглянулась задолго до той «субботы». Она заговорила с ним, и он попытался выложиться по полной. Конечно, не лапал и не говорил пошлостей, хотя хотелось. Анжела могла считать его сдержанность признаком серьезных намерений, признаком того, что он хочет не перепихнуться и не пожить вместе до понедельника, а создать самую настоящую семью. И еще недавно ему казалось, что она сама этого хочет. Пару раз она заговаривала полушутя о браке, Будто прощупывала почву. Он отвечал честно, что не против, но им надо лучше узнать друг друга, ведь семья — это дело серьезное. Это прощупывание с ее стороны началось уже на вторую неделю знакомства. Тогда она ответила, «Так давай узнаем, ты вроде хороший и серьезный». Молчун не знал, права она или нет. «Кого я пытаюсь обмануть?» — думал иногда он. «Не знаю, хороший ли я». А вдруг из меня не получится отца семейства? Дело даже не в том, что в моей жизни есть более важная цель. Просто зачем строить замок на песке, если завтра может прийти очередной упырь и все это сломать? Или не упырь, а обстоятельства? В детстве он постоянно слышал от родных, как хорошо иметь свое гнездо. Как важно семейное тепло и какое это счастье дети. Хотя в повседневной жизни подтверждение этим словам видел не всегда – Нет, ничего кошмарного, на что насмотрелся в других деревнях, в которых находил временный кров. У них под крышей в семье его родителей не творилось. Пьянство, избиение детей и женщин и других вещей похуже. Но и тепло распространялось далеко не во всех направлениях. И все же в обоих поколениях его рода была хотя бы видимость мира и покоя. Правда, у него пока ничего подобного душа не просила. Может, еще не дозрел? И все же в Анжеле было нечто, что задевало в его душе звенящую струну. Может, она кого-то напоминала ему? Такое объяснение сгодилось бы для романа. Романами старой книжки назывались потому, что там есть романтика. Иначе говоря, то, чего в жизни не бывает. Например, летающие на тарелках пришельцы, динозавры или любовь на всю жизнь. Но правда было проще. После марш-бросков, рейдов и патрулей – Хотелось приходить туда, где тебя ждут, а не в казарму. Там, конечно, тоже ждут, но не с нежностью и заботой, а чтобы поручить какую-нибудь фигню, которая в его обязанности не входит. А семейным разрешалось жить дома. К бесу заботу от таких людей, как старшина Богодул. Да и командир Туз не лучше, хоть и строит иногда из себя отца родного. Теперь, когда Молчун перестал быть молодым, грязная работа особо делать не приходилось. Но наряды по хозяйственной части всегда были. Тут уж не важно, где ты живешь. Но все-таки быть семейным как-то более престижно. Анжела для роли спутницы подходила идеально. И была свободной. Нет, разные роды к ней то и дело раньше подкатывали. Но она не выглядела легкодоступной чувихой, как тут в Питере говорили. И это тоже ему нравилось. Даже драться за нее пришлось. Хорошо, что всего раз с каким-то недоноском. Больше никто не пытался ее отбить, хотя Молчун был не самого первого ранга. Гаду тому он фейс хорошо подправил, даром, что тот выше ростом. Но сантиметра на три и кривой от выпитого, а сам он трезвый, как стекло, и очень злой. Она должна была достаться ему. Он заслужил тихую гавань, тепло и покой. И никаких больше скитаний. На полу лежал пушистый ковер. Еще один висел на стене. Это он сам повесил. И для тепла, и для уюта. Раньше так делали. Молчун такое видел на картинках и в фильмах. Хотя Анжела говорила, что это колхоз. В их комнате было много разного декора, который она принесла. Назначение и даже названий многих предметов он не знал. Вон тот гибрид столика, шкафчика и зеркала в медной раме вроде бы назывался «трюмо». На ковре, что на полу, мягком и с густым ворсом, его подруга любила иногда полежать, но сейчас расположилась на диване, который почему-то звала Тахтой. Отсюда ей был хорошо виден пейзаж за окном. Она, наконец, сняла плед, и парень с удовольствием смотрел на изгибы ее тела и на рассыпавшиеся по плечам волосы, жалея только о том, что она оказалась одета не в бюстгальтеры-трусики, и не в ту ночнушку, а в обычную пижаму. Молчун был связан двумя запретами. Анжела говорила, что до свадьбы в полноценные отношения вступать ей нельзя. Спектр того, что она сюда не относила, был узок, хотя включал далеко не только поцелуи. Но нравов она была строгих. Для Питера. В деревнях-то до венца обычно только поцелуя допросишься. Не потому что девушки сами не хотят, а потому что у каждого ботяней-крестьянина и дубина, и щеренка, и лопаты, и ружье с мелкой крупной дробью – Хотя, говорят, на Кавказе с этим еще хуже. Но о деревенской жизни обычно устают так, что мало чего хочется. Да и стареют рано. Вроде бы до войны проще было с отношениями. Вон в клипах тогдашних все полураздетые. Но и ее папаша был тот еще тиран. Говорил, что его зять должен стать хотя бы сержантом и проявить себя перед городом. Иначе, мол, пусть идет лесом голодранец. Чем интересно проявить? Убить бригадира кирпича и привести его в башку? Или в карательном рейде сжечь десять бунтующих деревень еще одну бесплатно? Конечно, Молчун говорил себе, что любит ее, и не за эти изгибы, а за душу и характер. Сравнивая Анжелу с другими женщинами острова, которых немного знал, он видел, что она другая. Наверное, Толстой и Достоевский про таких писали. Трудно проверить, потому что их повести он не осилил. Переключений маловато. Книг в комнате Анжелы в ее отцовском доме было много. Странно даже, что старый бармен, который не выглядел любителем словесности, ей их натащил. Или она сама. Но Молчун читал не Толстоевского, а фантастику. А там такого не было. Но Анжела, под стать своему имени, была пусть не идеальной, но все же чище, чем те ее подруги, которые хотели выгодно замуж выйти и только об этом трепались иначе бы не полюбила чужака-нищеброда. Бродягу, но не такого, каких обычно обожают барышни. Не умеющего красиво и нагло говорить, пошлые шутки отпускать и песни петь. Хотя он прочитал ей несколько стихов. Не своих. поэтов века, который почему-то называли Серебряным. Свои у него не получались. И уже через неделю знакомства она сказала ему, что никогда не оставит, потому что он, мол, ей послан судьбой. Это было приятно». Несмотря на гложащего изнутри червячка сомнения, все-таки Молчину было не 16. Но как при такой чистоте и наивности она могла работать в сучьей норе? Загадка. Молчун повесил черную форму гвардейца в шкаф, и теперь на нем была выцветшая джинсовая рубашка и неопределенного цвета штаны. В них он когда-то и явился в Питер, разве что поверх была еще куртка с капюшоном из дубленой кожи, шитое из нескольких старых вещей, в кривь и в кость, но прочная. Пришел к цивилизации, как он сам думал. К канализации, как оказалось на деле, вонял остров. Души тут у многих воняли, а не тела. В общем-то, как везде. Но в таком месте, среди древних каменных палат, хочешь чего-то иного. Хотя канализация здесь действительно имелась. И туалеты со смывом, пусть и не у всех. Жаль, что самые красивые достопримечательности на Кауфмановской половине острова. А то сходили бы погулять, взять хотя бы биржевую площадь или стрелку. Попасть туда можно, но замучаешься объяснять на КПП союзников цель визита. И пофиг им, что ты с дамой. Туристов нет. Простые люди туда-сюда почти не ходят, только по рабочим делам. Но из-за напряженных отношений между магнатами – которые особенно обострились в этом году, хуже всего приходилось тем, кто на них работал. Пока Молчун существовал сам по себе, было проще. Теперь же все знают, что он служит у Михайлова. Поэтому на восточную половину ему путь, если не заказан, то осложнен. Может, пустили бы, но только за плату. Жаль. По Большому проспекту погулять было бы милое дело. Там мало населения и лавок, зато есть на что посмотреть в плане архитектурных чудес но он разделен почти пополам улицей с диковинным названием 18-19 линия. По левую сторону земля магната Михайлова, по правую – его заклятого друга Кауфмана. А на границе натуральный блокпост, колючая проволока и дежурят еноты с автоматами и овчарками. Мзду не возьмут, как с простого мастерового, потому что это был бы скандал. Пропустят, но весь мозг вынут, а может и обыщут – Совсем неподходящая атмосфера для интимных прогулок. Можно, конечно, пройтись и по набережной Макарова. Но с университетской набережной удобнее наблюдать Исаакий. Там же рядом виднелся шпиль Адмиралтейства. В хорошую погоду открывался красивый вид и на царский дворец Эрмитаж, в котором в революцию расстреляли тогдашнего царя со всей семьей. Прямо там и убили. Да, времена всегда были жестокие. И до войны тоже. Все это были такие древние довоенные древности, которые даже в голову не вмещались. Но война была самым жестоким и страшным из того, о чем он знал. Водоразделом, который изменил мир. А все, что было раньше, превратилось в эпоху легенд и сказок, в которые верилось трудом, несмотря на кучу книг, газет и другой информации. Просто все не укладывалось мозгом. Интересно, как жили тогда люди, во что они верили? каким представляли будущее, что думали о том, как будут жить их потомки в 2075 году. Наверное, считали, что мы колонизируем Марс и будем летать по на звездолетах. Он вспомнил одну свою знакомую и вздохнул. Мир – ужасное место. И так, на этом пятачке, ограниченном одетыми в камень проливами, существовало подобие государства с центральной властью денежными отношениями и каким-никаким порядком. Правда, порядок этот был такой, что не каждому понравится. С долговым рабством, соперничеством двух кланов и таким расслоением, при котором верхи жили как короли, а самые низы – хуже, чем снаружи. Здесь проживало примерно 20-30 тысяч человек. По нынешним временам это много. Правда, не все из них считались полноправными людьми. Остальной город, как и вся страна, как и весь мир, был погружен во мрак. И считался не городом, а диким местом, таким же диким, как тундра или болото. Там жили настоящие дикари, и тьму разгоняли только редкие костры, где если что-то и жарилось, то совсем не говяжья вырезка. «Тебе не кажется, что это напоминает преисподнюю?» Вдруг услышал молчун голос Анжелы, который вернул его на грешную землю. «Прямо так и сказала. Не по-простому ад, а именно преисподнюю». «Ты просто не видела преисподнюю», — хмыкнул парень. «Ад! Ваш город скорее похож на мир, каким его видели древние. В центре, во дворце и в небоскребе рай для избранных, для крутых. Здесь, где живут середняки типа нас, — чистилище. В рыбных сараях живут бедолаги-грешники. Это адище. А за поребриком тьма, кромешная для тех, кого из-за людей не считают». Она ничего не ответила. Видимо, не нашла, что возразить. «Там не рай», — наконец заговорила девушка, глядя на закат, сама похожая на модель для картины древних художников. «Не рай, а главный круг ада — инферно, где живут самые злобные демоны. Мне подруга такое рассказывала. Она служила в небоскребе в комнате для удовольствий, потом умерла. Ей было лет, как мне сейчас. С ней такое делали, что наш молот покажется котиком. Там демоны». А здесь живем мы, черти, помельче. Ну а за поребриком просто неприкаянные души. Но ада там нет. И многим там живется даже лучше, чем здесь. Не верю. Я сам оттуда пришел. И там такое же дерьмо. За очень редкими исключениями. Ничего себе. Твои слова... Хоть ты и пытаешься казаться обычным мужланом, но ты не похож на своих товарищей. Уж извини. Анжела вдруг повернулась к нему и ее взгляд из-под полуопущенных век заставил его отвести глаза. «Откуда ты взялся?» Она задавала этот вопрос и раньше. «Ну, а теперь он был не риторический». «Ты же знаешь, что с Урала», — ответил Молчун, тщательно подбирая слова. «Мне просто повезло. В нашей деревне было по-другому. Люди жили как люди, а не как звери». «Ну, конечно», — недовольно произнесла Анжела. «Это ты опять сказки рассказываешь, да?» И парень подумал, что она права. Все, что было с ним в детстве, казалось сном. Нигде в местах, куда он приходил после этого, не было того ощущения мира и покоя. Даже не для него, чужака, а для своих. Между собой местные грызлись, как голодные собаки, за кость. Даже в тех случаях, когда было выгоднее договориться по-хорошему. Так было и врубленной без единого гвоздя деревни под Тверью, где правил человек, называвший себя боярином и запретивший в своих владениях электричество. И в торговых городках на Волге, где преступников и попрошайк вешали на плотах и пускали вниз по реке. И в селах мордовских, чувашских и марийских, где пели песни на своих языках и молились раскрашенным пням в заповедных рощах. Но ну, еще, говорят, кормили этих башков жертвенной кровью. И в мусульманских поселках тоже – И в кочевых лагерях старателей, которые, как мухи, облепили все крупные развалины мегаполисов. Там всем было плевать на твою веру и народность, потому что было плевать на тебя. И здесь, среди величественных дворцов и музеев, покрытых мхом и плесенью, рядом с которыми жила человеческая плесень разных видов, вся эта детская память о порядке и уюте казалась полузабытым сновидением. Так было везде». Только в книжках нужно защищать слабых от сильных и злых. В жизни, чтобы преуспеть, нужно бить слабых и заискивать перед сильными. И здесь, в цивилизованном месте, это проявлялось только ярче. А может, не так все хорошо было и дома? Может, отец и дед действительно в последние годы подмяли под себя поселок, совсем как товарищ Богданов подмял сибирскую державу, а товарищу полномоченный свою орду? Почему этот гришка старьевщик помог захватчикам и попытался их убить? «Потому что ублюдок», — в очередной раз сказал себе Саша. Таким было его настоящее имя. Молчаном он стал только здесь. «Не ищи сложных объяснений, когда есть простые. Это называется бритвая кама, и она нужна, чтобы отрезать все лишнее». Нет, отец и дед были хорошими людьми, потому и были уничтожены, растоптаны. «Были, были. Да пропади все пропадом. Будь прокляты те, кто его всего лишил. Он обязательно с них спросит за все, даже если придется ждать еще пять лет. Он давно понял, что месть не имеет никакого отношения к справедливости. Она — просто способ напомнить кому-то, что он был неправ, сильно неправ. Напомнить, даже если при этом заработаешь и свою пулю». «Лучший способ отомстить врагу — не быть на него похожим», — говорил дед. «Чушь! Лучший способ — это сварить его медленно в кипятке или распять на столбе с перекладиной для ног, или закопать живьем в землю, или скормить крысам, или посадить на муравейник в степи, все кости переломав». Да, за эти годы он понял, что мир гораздо сложнее, чем он представлял, живя на всем готовом, как наследник вождя городка Прокопы. Что в нем есть гораздо больше серой краски и полутонов, что бал в нем правят потребности и интересы людей в условиях ограниченных ресурсов, которые заставляют их грызться, как зверей в тесной клетке, что по отдельности почти все неплохие. Понял, что человека формирует среда, а не человек среду. Он сам был тому живым доказательством. У него была и кровь на руках – Причем не только тех, кто когда-то причинил ему боль. И гарь от сожженных домов, впитавшейся в подошвы. Магнаты еще имели совесть называть эту операцию «санация» и рекомендовать им тогда не убивать никого без необходимости. «Сами зимой замерзнут», — говорили они. Но черт возьми, он каждую секунду понимал, где и когда был неправ. Понимал, что это не его война, и нарочно стрелял мимо, Одного из этих оборвышей, что за мерзкое слово, которого ему поручили довести до врага и вышибить мозги, просто отпинал как следует и отправил в лес бегом. Хотя могли увидеть. Тряпку в бензине не мочил, а мочил в луже, когда никто не смотрел. Если у него появится выбор, оставить эту жизнь и начать новую, он уйдет, не задумываясь. И горе они все, эти хозяева и бандитские бригадиры, Элои и Морлоки. Вот только уйти можно одному, а не с той, за кого отвечаешь. Значит, лучше ничем себя не связывать. К тому же недели шли, а у него было все больше сомнений. В ее чувствах, не в своих. Насчет своих-то все ясно. Он знал, что такое долг и умел быть ему верен. Наверное, размышления отразились на его лице, потому что Анжела нахмурилась. Она не любила, когда он погружался в себя». Усилием воли младший, так его звали в прежней жизни, разгладил морщины на лбу, развел сведенные брови и стер с лица отражение внутренней бури. Он давно понял, что распространяться про свое прошлое надо поменьше. Про то, когда его звали Александр Данилов-младший, а не Саша Подгорный, как он записался в городской ратуши. Хотел и имя себе взять другое – Иван. Но даже желая порвать с прежней жизнью, понимал – что будет путаться и ошибаться. Впрочем, и насчет фамилии иногда жалел. Но это было первое, что пришло ему в голову. Название погибшего города, который был раньше центром первого возрожденного в Сибири после войны государства. Обычно в нем сразу же опознавали чужака. Мало кто путешествовал сейчас на большие расстояния, да еще и в одиночку. Люди обычно проживали свою жизнь на одной улице и знали всех соседей. Посторонний сразу привлекал внимание». «А ну, с какой целью ты сюда приперся? Вдруг вор лазутчик бандитов, а может, просто какую заразу принес?» Еще его выдавало произношение. Чем дальше на запад он перемещался, тем сильнее было это заметно. Он сначала пытался выдавать себя за местного, а потом начал просто везде говорить, что он с Урала. Там почти никто не жил, туда никто не ездил, поэтому никто и не мог проверить. В Вологде, корова. «Доет молоко». Да, примерно так и говорили в землях большой реки. А на юге звук «г» произносили как что-то среднее между «к» и Х, Сколько он ни старался, у него так не получалось. И гласные там произносили по-другому, более певуче. А многие выходцы с гор тот звук, который дает буква «е», не смягчали, а произносили «э». «Рэш», «пэй», Медвед хотя они похожи на горца, даром что темноволосый, но с горбинкой. И здесь, в Питере, свое произношение. У стариков вычурное и даже смешное для его ухо. У молодых, вроде слова попроще, но тоже странный выговор. Дед говорил об этом лингвистическом явлении, о том, что диалекты расходятся, когда их носители разделены географическими преградами, будь то море или горная цепь, или просто непреодолимое расстояние. Раньше страна была одна. Были поезда и самолеты, и школьная программа общая. А теперь, мол, ни транспорта, ни школ, ни университетов, ни телевизора. Хотя про последний дед сказал «вот уже в чем жалеть не буду». А о Сибири тут ничего не знали. Для них она была так же далеко, как Луна. Их называли магнатами. Это слово на латыни означало просто «больших людей». Но младшего в голове оно почему-то связывалось со словом «магнит». Как магнитом они притягивали к себе богатство и людей, которые были готовы им служить. Таких центров притяжения в Питере было два. Восточная часть острова контролировалась людьми Кауфмана. Западный правил Михайлов. Погоняло магнатов отсутствовали. Обоих величали по фамилиям или по имени отчеству. Они были выше собачьих кличек, несмотря на все традиции старой новой столицы. Когда сбережения в виде патронов, вяленого мяса и ценных вещей на продажу подошли к концу, младший пошел служить соправителю острова Питера за кров и пищу, так же, как когда-то воевал за свой род и честь. Бросив монетку, он выбрал Михайлова. Все говорили, что хрен редьки не слаще, и магнаты, как братья-близнецы, хоть внешне у них не было ничего общего. Кафман носил очки в позолоченной оправе и галстук, а еще коллекционировал произведения искусства. Михайлов был груб и прям, как топор. Имел огромное кулачище с татуировками на пальцах, носил спортивные костюмы из дорогих тканей, сшитые его личным портным, и золотые цепи, да еще пиджаки, не только черные, но и почему-то красные. Говорили, что одевается таким образом хозяин не просто так, а чтит традиции довоенной братвы. «Может, и хорошо, — подумал младший, — что он выбрал злоотталкивающее, не строящее себя что-то благородное. Наш заступник, — так Михайлова называл червонец, владелец трактира Барсуча нора», где за умеренную плату можно было получить полный пансион, включая кровать, за отдельную плату и живое приложение к этой кровати. Но статус борделя хозяин гневно отрицал. «У нас приличное заведение, хотя и с бани, сауной и номерами. У нас даже в азартные игры не играют. В городе действительно были места более злачные, грязные и опасные. Доход от шести девочек не был главным для трактира. А в покер и однорукого бандита в сучей как называли иногда это место, причем и завсегдата, и недоброжелатели, действительно играть было нельзя, потому что иначе хозяину пришлось бы доплачивать Михайлову дополнительную мзду. И неудивительно, что к заступнику здесь относились с пиететом, иногда обслуживали и кормили его людей бесплатно, хотя сам магнат этого не одобрял. Пусть раскошеливаются сукины дети, «Я им достаточно плачу, чтобы они могли позволить себе и Жаркое, и Стузика, и Койку, и Девку», якобы говорил он Червонцу. Но проверить было невозможно, какой дурак его спросит. Зато бизнес был под защитой. Заведение находилось в П-образном, хорошо сохранившемся высотном здании со странным уступчатым фасадом, где использовались только нижние четыре этажа. Там были несколько магазинов разных товаров и еще пара питейных заведений похуже, где продавали ерунду типа пирожков и пышек, ниже классом. Причем сучья нора вместе с ночлежкой находилась там, где располагался ресторан еще в довоенные времена. Плюс этого монструозного здания был в том, что оно стояло близко к подножью небоскреба, и обе высотки взаимно прикрывали друг дружку, увеличивая простреливаемую с верхних этажей территорию. Даже если по каким-то причинам нельзя было бы воспользоваться машиной, в случае что ГБР, группа быстрого реагирования, самые крутые, головорезы Михайлова, примчались бы к трактиру на своих двоих, только перейдя двор. «Гапобыдло распальцованное» расшифровывал эту аббревиатуру старик Денисов, но он жил на нейтральной полосе и явно имел крышу, поэтому их не боялся, остальные боялись до кондрашки. Когда забуянили караванщики, а молот не смог справиться своими силами, люди Михайлова были тут как тут через две минуты после того, как хозяин Нары нажал на тайную кнопку под прилавком. А когда была большая драка с енотами, то наряд и вовсе прибыл даже без звонка. Просто наблюдатель с пятого этажа небоскреба засек в бинокль, что начинается замес, и уже берутся за ножи. Приехали крутые ребята с бейсбольными битами, помповыми ружьями и в бронежилетах, почти незаметных на мощных торсах. Ружья не понадобились. Шкафы одними битами вынесли крошек енотиков, хотя те и ввели ордословную своего отряда от древней частной военной компании отправились на мостовую зубы пересчитывать. Но у всего есть своя цена. Была она и у защиты. Первого числа каждого месяца хозяин барсучий норы лично заносил ежемесячную дань хозяину небоскреба. Надевал лучший костюм и, приняв для храбрости стакан коньяка, шел. Один, без своего дуболома молота, в черную пасть ворот небоскреба. С ним иногда был только горбатый носильщик Игорек, который нес за владельцем трактира тяжелый мешок. Но он не мог нормально рассказать, что там внутри, потому что его язык был отрезан ровно наполовину. Так что он мог только мычать и гугукать. Вроде бы это сделали еноты. Да и тот нес мешок только до лифта. К Михайлову барыги поднимались исключительно в одиночку. Свои монеты в качестве подати в небоскребе не принимали хотя требовали, чтобы их подопечные использовали эти металлические кругляши во всех остальных сделках. Но налог на воздух надо было платить ликвидом, патронами, золотом, серебром и платиной, редкими раритетными вещами, стволами и даже бронежилетами. Такова была гибкая налоговая политика. Небоскреби все оценивали сами, и не стоило пытаться впарить им фуфло. Монеты города, которые магнаты чеканили совместно, были не у всех посетителей. Чем только не расплачивались в баре, и все принимал счетовод и бухгалтер червонца, одноглазый Абрамыч, по совместительству работавший барменом, и баристой, как он говорил. Смешное слово, будто имя Бориска, которое носили цари и президенты. На самом деле отчество у него было Андреевич, но почему-то прилепилось такое имечко, хотя он был русский. Это и был отец Анжелы. Ехидный склочный мужик, в годах, вдовец. Других детей у него не было, вроде бы поумирали. Когда его спрашивали, что за зверь такой, бариста, он отвечал, что это кофейный сомелье. Пояснение, которое любого могло запутать, еще сильнее. Но он действительно варил, похоже на кофе, напиток из циркония и еще какого-то растения. Младший иногда его заказывал, Хотя сослуживцы над ним посмеивались и говорили, что мужикам прилично пить только то, что горит, а не такую бурду, которую впору пить только бородатым хипстерам. Вроде бы это словечко было ругательным, хотя бородки на острове многие пижоны носили. Возвращался назад Виталий Евгеньевич, прозванный червонцем то ли за скупость, то ли за сияющую лысину, которая кому-то показалась смахивающей на довоенную десятку, всегда без мешка но с глазом. Тут же напивался в дым, и до середины следующего дня его нельзя было беспокоить. Конечно, трактир был не рестораном класса люкс, да кто их видел-то? Все, что могло облупиться и потрескаться в интерьере, облупилось и потрескалось. Но под крышей его было тепло, сухо и относительно чисто. Сюда приходили выпить знаменитого пива и поразвлечься даже бойцы конкурирующего клана — еноты. Раньше им разрешалось, хотя это часто вызывало проблемы. Сам факт, что Барсучу барсучью нору захаживают коты и еноты, чтобы набухаться и подраться, уже давно не вызывал шуток и анекдотов, которые давно всем надоели. Впрочем, еноты теперь заходили сюда нечасто, с тех пор, как троим из них тут хорошо вломили. Червонец был этим недоволен, потому что терял доход, но поделать ничего не мог. Магнаты жили в состоянии холодного мира. Они никогда не воевали, поди не мантеки и капулети, но часто ссорились. «Друг без друга им никак, нашим хозяевам», — говорил Абрамыч, протирая бокалы, висящие ножками вверх специальной стойки. «У одного рыболовецкие сейнеры, у другого — холодильные камеры, у одного — уголь, мазут и смазочные материалы, а у другого — паровые машины, импортные и портовый терминал». Поэтому и не воюют, хотя раньше при их предшественниках всякое бывало. Но драки между наемниками одного и другого вместе составлявшими гвардию вспыхивали регулярно, почти как у Дюмы, который про мушкетеров писал. Гвардейцы Михайлова звались Бойцовыми Котами. Мало кто знал, откуда это название пошло, хотя младший как раз таки знал и удивлялся что в окружении неотесанного бычары мог затесаться кто-то из читавших Стругацких. Гвардейцы Кафмана назывались енотами. И вот тут-то разночтений быть не могло. Каждый ребенок в Питере знал, что еще до войны была такая контора, где служили так называемые солдаты удачи, воевавшие за звонкую монету там, куда их посылали. Хотя сами они говорили, что деньги брали только от хороших нанимателей. Может и так? Видимо, кто-то из них пережил даже катаклизм и сумел адаптироваться в новом мире. Но в городе, культурной столице, не осталось никого, кто мог бы рассказать об этом периоде в жизни конторы, а все ее ветераны давно поумирали. Как бы то ни было, енотов боялись и уважали не столько за прошлое, сколько за то, чем они являлись сейчас. Похоже, на сундук здание новой биржи, чьей достопримечательностью были широкие солнечные панели на крыше, Говорили, что они функционируют, и зеленое стекление, которое восстановили после войны, одно из самых высоких на острове, стояло прочно и надежно, угрожая спаренными зенитными пулеметами всем незваным гостям. Говорили, что его мощный фундамент опирается прямо на скалы, которые лежали глубоко под здешними болотами и торфяниками. Построенные из железобетона стены гормоздились уступами, стекол в окнах не доставало. Целиком были застеклены только четыре этажа, где жил и принимал посетителей магнат и квартировала его дружина и прихлебатели. Зато место было удобное. Хорошо простреливалось пулеметами из сундука пространства в три стороны. С востока и юга от него были пустыри. Раньше на их месте тянулись скверы, давно уже вырубленные, а все небольшие здания там снесли под ноль после того, как они частично сгорели в пожарах. С севера площадь Собчака отделяла небоскреб от тяжеловесного здания Дворца культуры имени Кирова, где тоже был опорный пункт Михайловской братвы. Кто такой Собчак? Говорили, это был великий человек, большое влияние оказавший на судьбу России. А с запада как раз стояло уродское П-образное здание с ресторанами, с крыши которого и с верхних этажей было удобно вести огонь по наступающим врагам. Поэтому там был постоянный пост котов. Бармен не преувеличивал. Михайлов контролировал добычу и переработку рыбы, а Кауфман занимался хранением и торговлей. У него было несколько больших кораблей, а значит, он мог перевозить грузы, куда хотел по всей Балтике. Хотя на самом деле, наверное, далеко перевозить смысла не имелось. Болтали портовые докеры, что часть рыбы перегружалась норгам или шведам, которые приплывали не за ней, а за другими грузами какими именно младший не представлял. В байке про то, что продают детей он не верил. Такого добра везде хватает, в любой деревне, А в городе было много вещей более ценных, чем чья-то жалкая жизнь. У иноземцев корабли были еще больше. Восточный магнат раньше обитал в огромном каменном дворце на стрелке. звучит как место для сходок, но их там вроде никогда не устраивали. В том самом, где на фронтоне Нептун с двумя нимфами-реками. Но после налета в Атаги бригадира Самосвала, самозваного то ли царя, то ли князя Оборвышей, последней крупной атаки на город, Магнату пришлось переехать в другое здание, попроще, но подальше от береговой линии. Один из корпусов Санкт-Петербургского университета. И теперь по старому адресу жили летучие мыши и обычные крысы, а это здание именовалось Дворцом. Западный магнат Михайлов предпочитал не исторические здания, а построенные незадолго до войны небоскребы. Их так звали, но по факту, как говорили дотошные старожилы, до настоящих небоскребов им как до Луны, и ему тоже пришлось поменять одну высотку на другую, когда-то вдруг весной начало рушиться. Именно так он переехал со всем двором в здании новой биржи. И хотя эти новостройки были возведены на сто или на двести лет позже облюбованных кауфманом дворцов, все сходились на том, что и там, и там одинаково неуютно. «Все это понты. Жить удобнее в небольшом доме у самой земли, а не в этих палатах», говорил Сашке кореш Андрюха, который несколько раз нес дежурство в магнатских покоях. «Холод зимой там собачий. От того, что обогревают только крохотную часть здания», Заводится и грибок, и гниль, и все такое. При этом все знали, что трения между небоскребом и дворцом есть, и немаленькие. Блеснула оптика под козырьком одной из крыш соседнего корпуса, где было чердачное окно. Это наружка, наблюдательный пункт бойцовых котов. Или снайпер, или разведчик с биноклем. Можно помахать ему рукой, но вряд ли он будет рад. Наверное, кто-то из молодых, раз его так легко оказалось обнаружить. Толкового Александр никогда бы не засек. Охраняют даже западный берег острова, где только бескрайняя гладь Финского залива. Оборвыши могут проплыть и в обход вдоль берега, где-то там Кронштадт, и одно время там тоже была база каких-то отморозков, которые поставили пулеметы и надумали брать пошлину со всех, кто плыл хоть туда, хоть обратно. Но потом гнездо этих ушкуйников... Взяли десантом с кораблей и выжгли из огнеметов. А нефиг мешать торговле культурной столицы с партнерами. Младший не знал, сколько наблюдательных пунктов рассыпано по острову. Но видел, что относятся к этому магнаты серьезно. Вот вроде бы привыкли на всем экономить, но на это не скупятся. Хотя, скорее всего, эти точки нужны не столько для отражения штурма, сколько чтобы оповестить о внезапном нападении. А дальше уже подтянутся основные силы. Всего магнаты могли мобилизовать человек по 600-800 каждый. Из них человек по 100 – их личная братва, а остальные – гвардейцы наемных отрядов. Были еще и рыночные и портовые стражи, и даже канализационная стража, но эти немного в стороне. Формально ими управляла ратуша, а по факту магнаты совместно. Еще меньше доверия было ополчению из горожан, которое существовало только в виде списков. Сами же магнаты и опасались давать простым людям хоть что-то стреляющее, только на совсем крайний случай держали эти списки добровольцев. «Пошли на балкон», — внезапно предложила девушка, потягиваясь, как кошка. «Мне душно. Посмотрим на закат». «Душно ей. Холод собачий. И какой закат ночью. Солнце скрылось. Можно сказать, до рассвета уже не так далеко». «Проклятье», — подумал младший, «любительница романтики». Он хоть и вырос в суровом краю, холод совсем не любил, а еще не любил высоту. Но на балкон, куда они открыли дверь, повернув ключ в замке, Александр все же вышел. Снаружи было прохладно, это еще не сказать ничего. Они накинули куртки, и все равно свежий ветер пробирал до костей. Анжела села на стульчик у самого края, хотя вместо перил было одно название. Младший опасливо подошел – Ему было страшновато за нее, да и самого голова кружилась. Камешек отвалился от старого балкона, и в тишине ему послышалось, что тот далеко внизу с бульканьем упал в лужу. «Весело, ничего не скажешь». Младший положил подруге руку на плечо, коснулся ее светлых, точнее осветленных волос и мягко, но настойчиво пересадил от края подальше, сам сел рядом, на пол. Жуткая мысль пришла ему в голову. Он подумал, что понимая чувство того, кто начал войну. Власть над жизнью и смертью – страшная вещь. Крохотное усилие и чудовищная перемена. Один росчерк на бумаге или на чем там они писали приказы, и миллионы живых людей пошли в огонь. Кто-то с радостью, если дед не врал, кто-то вынужденно, но все пошли. Хотя даже если бы не пошли... Почти все уже умерли бы от старости. Время всех уравняло. Вот что будет, если они сейчас свалятся? Их знакомые свидетели падения придумают какую-нибудь глупость про ревность или неразделенную любовь. Или про то, что они накурились той дряни, которую продают на рынке в палатке черного цвета, гости с юга или востока. Накурились и решили, что могут летать как птицы. Никто не подумал бы, что это нелепая случайность. Конечно, им-то уже будет все равно. Там, внизу, асфальт и острые обломки шифера. И высота чудовищная. Даже упав в лужу, которая не высохла еще после весенних дождей, разобьешься к чертовой матери. Смерть – это действительно конец боли. Даже если боли уже нет, а есть только безразличие, за которое иногда стыдно. Откуда такие мрачные мысли? Вроде все хорошо. Нет ни голода, ни холода, есть крыша над головой. Можно не волноваться о будущем. В кое то веки оно стабильно, хотя не очень светло. Тысячи людей ему бы позавидовали. Хотя, конечно, он так и не приблизился к той цели, которую поставил себе несколько лет назад. Но она все больше казалась ему невыполнимой. «О чем ты думаешь?» – спросила девушка. «Да так, ни о чем. Нет, я вижу, что ты загруженный. Колись». Стукнула она ногой по перилам. «А то обижусь. Я думаю, как много в жизни зависит от случая. Как одна секунда может поставить крест на всем, что было раньше. И еще о том, что это место не самое хорошее для того, чтобы обзаводиться семьей. А служба в гвардии города Питера не самое лучшее, чем я занимался в своей жизни. А ведь я многим успел позаниматься». «О!» Она посмотрела на него и... Ему почудилось, что на секунду вернулась та теплота, с которой она смотрела на него в их первые недели. «Я понимаю. У меня в жизни тоже так бывало». Отсюда вид открывался еще лучше, чем из окна. И они смотрели на город Каналов, город Шпили и каменных дворцов, который именно в закатные часы был больше всего похож на сказочное царство, где просто обязаны обитать демоны, ведьмы, драконы и домовые. Разве мог он подумать, что попадет сюда? А ведь он много слышал и читал про этот город. Где-то здесь жил Раскольников, который старушку убил топором, а после пошел за пивом. Проходя по этим улицам, хотелось насвистывать под нос стихи вроде «Я люблю большие дома и узкие улицы города». В дни, когда не настала зима, а осень повеяла холодом. Пространство люблю площадей». Стенами кругом огражденные. В час, когда еще нет фонарей, а Затеплились звезды смущенные. Город и камни люблю. Грохот его и шумы певучие. В миг, когда песню глубоко таю, Но в восторге слышу созвучие. «Но это не город из моих снов», — подумал младший. «Нет». «Хотя он и не такой уж плохой, этот город. У него есть своя душа» даже если она черна и изломана. А где-то души совсем нет. И люди здесь не так уж плохи. простые это горожане не виноваты ни в чем, как и простые оборвыши, которые ихние бригадиры обдирали как липку и гнали как стадо на прорыв на пулеметы магнатской гвардии. Те так и называли своих опытных бойцов пастухами, а новобранцев баранами. И явно надеялись, что рано или поздно Все жертвы окупятся добычей от разграбления этой потрепанной шкатулки с драгоценностями. Семь мостов когда-то связывали остров с большой землей. Два из них, когда-то бывшие частью большой дороги под названием ЗСД, были разрушены и затоплены во время взрыва большой бомбы. Еще один Тучка в мост, разрушился лет через 5 после Великой войны, но до нового заселения. Четвертый, под названием Дворцовый, Поврежденный, подорвали намеренно, при самых первых правителях, чьи имена уже ушли в область преданий. Для проезда автомобилей он не годился, но пешим порядком по нему можно было проходить. Так вот, чтобы кто попало не шастал, его и взорвали. А три оставшихся, удобно расположенных, гвардейцы стерегли, как зеницу ока, выставив по два кордона. И еще была паромная переправа, но ею пользовались только эпизодические, ну и, конечно, лодочники. Уследить за ними проблематично, но массовых налетов, да и массовых побегов, остров давно не знал. Знаменитые разводные мосты Питера. Из оставшихся именно Благовещенский был разводным. Он когда-то так хотел их увидеть. Думал, дурачок, что они еще работают. Думал, что их разводят, вручную, крутят какие-нибудь ручки, шестеренки вращаются, и они расходятся. Думал что выражение «развести» в «обмануть» происходит именно от питерских мостов. «Мне здесь нравится», — сказала Анжела. «А упасть не боишься?» — спросил он. «Нет, я с детства лазить училась. Иногда надо было залезть в такие окна, куда иначе было не пройти. Ну, чтобы найти там какую-нибудь полезняшку. Я худенькая была, пролезала под любые завалы и доставала, что надо. А потом делилась, хотя всегда хотелось сразу все слопать самой». Когда стала постарше, эта лафа закончилась, сиськи выросли, и вот здесь по бокам тоже, уже не пролезаю. Это, конечно, было кокетством и преувеличением, не настолько много и выросло, в меру. Но тогда ты уже могла бы зарабатывать на хлеб по-другому, и для себя, и для большой пьющей мамаши, и для младшего братца. Странно, что ты не пошла по пути других смазливых девчонок, думающих от меня не убудет. Хотя без защиты со стороны Абрамыча хранить непорочность ты бы не смогла. Что он такого в тебе разглядел? То же самое, что и я. Но почему тебя не обижает, червонец? Ведь он тупой жлоб, который умеет только хапать все, что попадает в поле зрения его маленьких глазенок. А уж такую ягодку мимо своего рта он и вовсе не мог пропустить. Наверное, бармен сказал хозяину что-то основательное, и тот не лез к его новой дочке. Младший знал, что сколько-то лет назад бойкую, весносчатую девчонку, продававшую жареную корюшку у сладка, заметил на пристани Абрамыч и сманил работать в трактир официанткой. «Сначала просто за еду». Сильно пьющая мать-одиночка с радостью сбросила на других лишний род. Потом еще и для родных кое-что стало оставаться. А потом Абрамыч и вовсе принял ее в свою семью. Работу она выполняла хорошо. Внешность имела приятную. Гости ее хвалили и иногда давали на чай. А на чай получать гораздо лучше, чем на орехи. Вроде бы это сам червонец потребовал от нее осветлиться. «Будешь, детка, блондинка, как Мерлин Мурло». Это типа такая актриса была. Она не отказалась. Но никаких отдельных услуг за отдельную плату она не оказывала. И любовницей хозяина, по ее словам, тоже никогда не являлась. Бармен Абрамыч был уважаемым человеком в районе и имел, судя по всему, хорошее знакомство. И тот, кто рискнул бы обидеть его приемную дочь, нарвался бы на неприятности. Даже червонец, хоть он и был уменьшенной копией магната Михайлова чуть пониже, чуть потрусливее, поэтому и правил только своей нарой, а не половиной острова. И денежки у бармена тоже, видать, водились. В общем, Женить бы на Анжеле позволило бы Александру немного подняться в городской иерархии, хотя бы приблизиться к ее середине. Но разве это то, чего он действительно хотел? Стемнело окончательно. Фонарей поблизости не было и уже не разобрать, что происходит внизу. Стало совсем холодно, и они уже собирались уходить с балкона. Когда Сашка жил в Прокопе, дед рассказывал ему, что в Питере бывают белые ночи. Но дед ошибался. Даже 21-22 июня, когда ночи самые короткие, они здесь все равно есть. Буквально на пару часов темнело, но все же это была самая настоящая ночь. Похожая на гигантский обломанный клык башня Лахта-центр уже была почти не видна. Днем она доминировала над ландшафтом, памятник довоенному военному величию и гордыни. Анжела рассказывала, что сама она не решалась подниматься на вершину. Но один из ее прежних дружков залазил на самую макушку и забирался даже на погнутые балки, как раз в том месте, где башня переломилась пополам во время бомбы. Питер пострадал сильно, не меньше, чем Прокопа. Но не настолько сильно, как Москва или большинство других крупных городов, типа Новокузнецка, где камня на камне не осталось, один только шлак. Часть города просто смыла волной цунами в залив. Некоторые из высоких зданий рухнули от ударной волны, а некоторые районы так и стояли, полузатопленные. Далеко впереди, в заливе, виднелась цепочка ярких огоньков, которые медленно двигались на юг. Младший сначала даже не обратил на них внимания. Внезапно они услышали звук, похожий на далекий рев морского чудовища. Не сразу, но парень понял, что это гудок корабля. «Смотри, там огни!» – шепнула Анжела. «Это суда, морские!» «Идут в порт, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли», — вспомнил Молчун. Впрочем, тут корабли шли не тихо, а наоборот, гудели, что есть мочи. «Это чьи?» — спросил он, приглядываясь. «Это не наши и не кауфмановские», — произнесла девушка, приглядевшись к огням. «У нас ни у кого нет таких больших кораблей. Может, это торговцы, а может, падальщики». «Если торговцы, то рыбу везут», – предположил парень. «Нет, что ты дурачок. Рыбу город не покупает, он ее продает. они приближаются. Торговцы везут нужные вещи, которые мы сами не делаем и которых здесь не найти. Отец говорит, чаще всего запчасти для техники или редкие товары, типа чая и кофе. Ты же сам его пьешь. Если это они, значит завтра на рынке выбросят новые вещицы. Но это вряд ли торгаши». Ночью обычно у нас чужие не плавают. Фарватер незнакомый, боятся напороться брюхом на что-нибудь на дне. И прожекторы не у всех хорошие, а с берега светят только по договоренности, маяки. Скорее уж, падальщики это, но без добычи. Слишком быстро идут для буксировки. Наверное, пустые, неудачный день. Анжела – настоящий кладезь информации. И Молчун вначале был в шоке от того, сколько она знает о жизни и тайнах острова. А для нее это не сложнее, чем игры в куклы. Просто у нее хорошая память, и она запоминала все, что при ней говорили. А люди к ее отцу приходили интересные. Например, капитаны торговых кораблей. Девчонки они не стеснялись, считая чем-то вроде глупой зверюшки, и рассказывали при ней не только пошлые анекдоты истории, но и то, что могло заинтересовать городскую стражу. И вещи с кораблей приносили, незадекларированные. А ведь магнаты, которые драли со всех три шкуры даже за воздух, скупцов брали ровно столько, чтобы те не пошли по миру. Собирали портовый сбор за все, что на остров возилось и с него вывозилось. Им бы эта самодеятельность не понравилась. Поэтому, если бы молчун вдруг хотел пошантажировать одного-двух контрабандистов, он бы мог этим заняться на досуге. А нет, он предпочитал жить скучно, но честно. Впрочем, Закладывать купцов-стражи ему не с руки. Гораздо интереснее сам факт того, что торговля по морю хоть и хилая, но есть. Кто такие падальщики, Саша узнал уже через неделю, как сюда попал. Потому что немного с ними поработал. Нет, не в море, а на берегу, в доках, на разборке. Это те же самые рыбаки, только ловили они не рыбу, а бесхозные корабли, которые на мели лежат. Сам металл корабельных корпусов обычно не использовали, но все ценные вещи, которые нельзя было снять прямо в море, снимали и откручивали в порту. Понятно, танкер бы не утащили, но небольшие суденышки тянули буксиром в порт. И не всегда на остров, иногда в другие места. Раньше было много и дрейфующих судов, чьими капитанами и рулевыми были только море и ветер. Старики говорили, иногда они приближались прямо к берегу, будто причалить хотели но чаще просто разбивались о бетонные набережные и волноломы или пробивали днище о скалы и тонули. Теперь их осталось мало. Хоть и поговаривали, что где-то ходит по морям... «Черный корабль», — вслух сказал Молчон. «С черным экипажем, который проклят. Я такой фильм видел». «И я видела». Анжела нахмурилась. «Нет, я тебе серьезно, а ты издеваешься. Призраки огней не зажигают и в гудок не гудят». Ему было приятно видеть, как она злится понарошку. Временами вместе с судами добычей ловцов становились ценные грузы из прошлого. Контейнеры с морских сукогрузов-контейнеровозов, которые запечатали еще 50 лет назад. Иногда там были машины, иногда другие интересные вещи. Чаще всего испорченные и насквозь ржавые. Но иногда внутри проржавевших контейнеров попадались товары в герметичной таре почти всегда бесполезные. Тряпки, электроника, украшения. Находили контейнеры, где внутри были люди, набитые как огурцы в банку, вместе с какими-то скудными пожитками. Точнее, скелеты или высохшие мумии. Почему они не плыли нормальными пассажирскими рейсами, было выше Сашиного разумения. Один из кораблей между тем снова загудел. Это было похоже на далекий рев раненого зверя Мастодонта. «Это он предупреждает, чтобы убирались с дороги», пояснила его подруга. «А то в прошлый раз пять человек насмерть раздавило. Тут с берега на берег даже ночью, бывает, плавают». Младший знал, еще бы. Гвардия следила за безопасностью берега и постоянно гоняла этих мелких частников, которые занимались кто извозом, кто рыбной ловлей, а кто просто поиском на дне ценных вещей, которые смыло туда потопом. Но у тех, кто выходил в море ночью, Могли иметься на это и более серьезные причины. Например, та же контрабанда, хотя бы оружие. Конечно, гвардия была бы только рада, если бы такие лодки отправились прямо на дно. Но морской чужак здешних раскладов не знал, и поэтому исправно предупреждал «С дороги, с дороги! Я большой и разнесу вас в щепки, если вы не уберетесь к такой-то матери». «Да, это точно не русские». Вынесла свой вердикт девушка, откладывая бинокль. «Не по нашему огне расположены. Да не стали бы наши гудеть. Раздавили бы этих тараканов нахрен корпусом, винтом перемололи бы. Даже царапины бы не осталось. Какие-нибудь финны. А может, шведы или норги. Все они с запада. Наши из Карелии тоже с запада, из-под Выборга. Или из Эстонии. Там тоже почти наши, русские, в одном городе. Но точно говорю, это норги». «Кажется, этот большой пароход уже приходил прошлой весной. Гудок знакомый. А с ним вроде бы идет парочка поменьше, как конвой». Не дожидаясь его реакции, она снова забрала бинокль. Взгляд у нее был наметанный, да и зрение лучше, чем у него. Молчун знал, что раньше крупные суда ходили на дизеле и мазуте, а небольшие – на бензине. Но ну, а теперь таких почти не осталось. Бензин и дизель были так дороги, что гонять на них огромное судно, даже если при этом ловится ценная рыба, было все равно, что бриллиантами печку топить. И даже еще глупее. Поэтому на те суда, которые можно было переоборудовать, поставили паровой двигатель. Вот и ходили корабли по старинке на угле. По старинке для людей того поколения, а для молодых это выглядело чудом техники. Вроде бы таких верфей, где могли эту операцию проделать, на весь известный мир было три. И все они процветали. Хотя старики и говорили, что это не апгрейд, а даунгрейд. Сашка этой фразы не понимал. «А с востока не приплывают?» – спросил вдруг он. «Нет, там льды. Только чукчи там. Но мы с ними не торгуем». «Чукчи? Узкоглазые с повозками на оленях или на собаках? Так они же, блин, на другом конце материка живут». «Ты что, вчера родился?» «Ты сам, чукчи, кажись. Так давно уже в городе, а не знаешь». Их так просто называют. Они не настоящие чукчи. Я про тех тоже в учебнике читала. Эти не обычные, белые, то есть русские. Откуда-то то ли из-под Архангельска, то ли из-под Мурманска. Но наших за людей не считают. Их еще полярниками зовут. И не повозки у них, а катера. но ну и снегоходы тоже есть. Близко их никто не видел. И никто еще живым не вернулся, чтобы рассказать, как живут. И фоток их нету. «Если сделаешь хорошие фотографии, тебе магнаты кошелек золота насыплют. Да только ты не сделаешь. Я не знаю, дружат они с местными, обор... с местными деревенскими или тоже их гнобят». «Надо же, даже это она знает лучше, чем он». Младший слышал, что у Питера, то есть у Васильевского острова, существовала небольшая эпизодическая торговля по морю, примерно с несколькими десятками городов, только в паре тройки из которых говорили по-русски – хоть русский не был там основным языком. Еще он знал, что на уровне слухов, рассказанных в казарме перед сном, что магнаты города непонятно с чьей подачи пытались замутить политический и даже военный союз со своими партнерами. Даже название «Новая Ганза» кто-то придумал. Но оно не прижилось. Но, кажись, пока дальше разговоров дело не шло. Слишком разные были и сами города, и их интересы. Еще он понимал... Что обитаемость побережья объясняется тем, что в море – рыба, и есть возможность прокормиться чуть большему числу людей, чем мог прокормить континент с его хилым сельским хозяйством и охотой на собак, волков и зайцев. Крупная дикая фауна войну почти не пережила. По эту сторону Урала уж точно. Далекий хлопок заставил их обоих поежиться. Где-то над морем блеснула вспышка. Внезапно Сашка заметил еще одну, чуть в стороне. Ему показалось, что к конвою, который был уже гораздо ближе, приближаются два других юрких огонька поменьше. Да только они не светились ровно, как прожектор, а проблескивали, слегка демаскируя в темноте того, кто шел с погашенными бортовыми огнями. Это были вспышки от выстрелов. То ли от автоматов, то ли от целого мелкокалиберного орудия, точнее двух. Вот те раз... Должно быть, морские разбойники напали на мирные корабли прямо в пределах досягаемости порта. Это что-то новенькое. Кто это такие? Неужто у оборвышей появился флот? И где катера гвардии? Почему не поднимают тревогу? Младший вспомнил, как две недели назад объявляли общую тревогу от того, что несколько самодельных ракет, запущенных оборвышами, упали в разных местах города. Такого еще не было. Бывали обстрелы. Неприцельные, просто беспокоящие. Бывали снайперские выстрелы. Иногда по окнам, иногда по патрулям. Дважды с того берега стреляли из пулемета. Скорее всего, ДШК. Но ракеты, даже маломощные, нагнали на город страху. Объявляли общую тревогу. Выли сирены. Правители даже забыли свои разногласия и отправили совместный отряд, чтобы прочесать прибрежную зону. Подозревали, что их встретит засада. Или даже встречный удар. Говорили, что за этим стоит сам бригадир Кирпич. Тот самый, который оставлял на стенах материковом Питере свои подписи. Здесь был Кирпич. А может, он был мифом. Ведь и прежнего жупела, бригадира-самосвала, никто в городе в глаза не видел. Все только слышали, что он самосвалами трупы своих врагов во враги скидывает. Но тот уже покойник. Тогда совместный отряд островитян высадился на материковую сторону под прикрытием пулеметов скотеров. Одновременно по мосту прошли еще две сотни защитников острова. По тем дворам, рядом с которыми было предположительное место запусков, наугад дали несколько залпов из минометной батареи. Но кулак ударил воздух, а осколки снарядов раскрошили только старые кости. Прочесав несколько дворов старинных кирпичных зданий, построенных еще до революции, это которую Ленин устроил. Нашли лишь следы запуска – тубусы из водопроводных труб с черным нагаром, да следы пребывания двух небольших отрядов – отпечатки подошв, гильзы, кострища. А через три дня прилетела еще одна ракета, попав то ли по случайности, то ли благодаря точности наводчика прямо в небоскреб. Правда, взрыв был такой слабый, что никого не убил – И даже не нанес, судя по сведениям, которые просочились наружу, крупного ущерба. Пара трещин в бетоне и вылетевшие стекла на фасаде. Снова отправили отряд. Хотя не такой большой и с преобладанием людей Михайлова, властелина небоскреба. Кауфман, наверное, тихо злорадствовал. И опять до огневого контакта не дошло. Следующая ракета упала на Среднем проспекте, в промышленной зоне, которая в тот вечерний час была уже почти пуста. Опять никто не пострадал. Только сгорела лавка, то ли керамики, то ли стеклянных товаров. В общем, того, без чего остров мог обойтись. На этот раз ограничились отправкой дозора. И снова он не встретил на своем пути никого. Это была война нервов. И из-за нее одни из гвардейцев начали относиться к службе с пофигизмом. Эти дрещи не нападут, они только пугают. А другие, наоборот, лишились сна, Вскакивали от каждой вспышки и ждали чуть ли не ядерной бомбы по городу. Все это не могло не сказаться на обороноспособности. «Что будет дальше?» по артиллерии?» — спрашивали друг у друга и простые островитяне, и гвардейцы. Понятно, что крупнокалиберных пушек у оборвыши не было. Но все равно, неспокойно в Граде Питере. Ой, неспокойно. Того и гляди, баланс, когда за обстрелами и налетами следует новый карательный рейд, пошатнется». Странно, что это противостояние, которое к моменту Сашкиного прихода длилось уже не один год, никто не додумался назвать блокадой. Наверное, потому что снабжение города пока никто перерезать не мог. Или просто еще не сообразил. «Пошли под крышу», — сказал он Анжеле уже другим тоном, не терпящим возражений. «Хоть и далеко, а пулю можно словить. Да и замерзла ты». На самом деле замерз он сам. Но мужчине не гоже в таком признаваться, особенно при женщине. Эти азы психологии он уже изучил. «Даже если подыхаешь от голода, жажды, жары или холода, бабе об этом признаваться нельзя», — как-то поделился с ним опытом один казарменный мудрец. «А то найдет того, кто крепче. Такой уж у них, блин, иммунитет. Надо всегда быть мужиком, ля». Он имел в виду менталитет, то есть мышление. «Да, я замерзла», — промурлыкала Анжела. «Это ведь ты должен согреть». Вид у нее был скучающий, хотя она изо всех сил хотела выглядеть соблазнительницей. Но, как всегда, младший позволил себе поверить этому маскараду. В обнимку они вернулись в комнату, налили еще по кружке чая. Хотя чай, в общем-то, был только поводом, поэтому ему суждено было остыть в кружках на столе. — Ну, иди ко мне, что ли? — произнесла Анжела, ложась на диван. — Даже если что-то нельзя, то многое другое можно. Чем закончился морской разбой, они так и не узнали. Время летело незаметно, а потом он внезапно вырубился так быстро, словно выдернули шнур из розетки. Видимо, как-то связано с гормонами. Природа считает, что ей виднее, когда и в какой ситуации мужчина или женщина должны быстро засыпать. Будильника не заводил. Что-то изнутри, словно интуитивный звонок, разбудило Александра. Сон был крепкий, без сновидений, но его как будто сдуло, когда он одним глазом взглянул на светящийся циферблат. Без четверти четыре. Младший хлопнул себя по лбу и подскочил рывком. «Юксель-моксель! Встреча с Боротынским! В пять утра!» И тут еще не ясно, что вызовет больше проблем. Что его поймают еноты или кто-нибудь из своих засечет, как он встречается с правой рукой конкурирующего магната. Боротынский сказал, что проинструктировал только стражу дворца. А добраться туда сталкер должен сам. Иначе какой он сталкер? Чертов подонок, гордящийся предками, которые якобы были дворянами, вычтет половину из заплаты, если он опоздает. И ничего нельзя будет сделать. Товар эксклюзивный. Никто его больше не купит. А ведь надо еще пробраться в сектор Кауфмана, минуя все патрули. На нейтральной территории гаденыш встречаться отказался. Конечно, в основном стерегут береговую полосу, а не границу между владениями. Но нарваться можно. И тогда еще неизвестно, как удастся выкрутиться. Убить не убьют, но морду помнут и груз заберут себе. После последних трений магнаты порешали, что их бойцы не будут ходить даже в увольнительную на чужой территории в комендантский час. Да и днем ему тут были бы не рады. Чертыхнувшись, младший свесил ноги с дивана и начал надевать и зашнуровывать ботинки. «Ты куда собрался, любимый?» Услышал он голос Анжелы и увидел, что она приподнялась на подушке. Надо же, как чутко она спала. Есть одно дело, не терпящее отлагательств, солнышко.